сказал он мрачно. «Где ты его похоронишь, Сомс?» «В Хайгете», — он сосчитал по пальцам. «Их там будет двенадцать, включая жен». «Как ты находишь флер? «Удивительно хорошо». Сомс кивнул головой. Никогда еще дочь не казалась ему красивей, и однако он не мог отделаться от впечатления, что во всем этом было что-то неестественное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 После этого заявления она стала несколько ласковее с отцом, и он уступил, что польза было противиться. Бог-свидетель, он никогда ничем не хотел ей препятствовать. А молодой человек явно сходил по ней с ума. Конечно, ей удвигало отчаяние, и она была молода, до нелепости молода. Но если бы он стал возражать, кто знает, что бы она учинила.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 Спокойнее было выдать ее замуж, потому что Сомс слишком хорошо замечал, какая лихорадка и беспокойство владеют ею дома. Аннет тоже относилась к проекту сочувственно, как видел Сомс сквозь завесу своего нежелания знать, каковы ее собственные проекты, если они у нее есть. Аннет сказала ⁇ Пусть ее выходят замуж за этого молодого человека. Он славный мальчик ⁇ совсем не такой пустозвон, каким кажется. Откуда взялись у нее подобные выражения, Сомс не знал, но ее согласие успокоило его сомнение. Жена его, как бы она себя ни вела, обладала трезвым взглядом на вещи и угнетающим избытком здравого смысла. Сомс перевел на имя Флёр пятьдесят тысяч фунтов —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 вывел его из задумчивости. «Как? Чудо из чудес! Джун!» В своем неизменном балахоне, и нелепо же она одевается, с выбивающимися из-под ленты волосами появилась двоюродная племянница Сомса, и Флер, увидел он, подошла к ней поздороваться. Обе скрылись из виду в направлении лестницы. Право, сказал Уинифред, она способна на самые невозможные поступки. Кто бы вообразил, что она придет. Почему ты ее пригласила, буркнул Сомс. Потому что я была уверена, что она ни в коем случае не примет приглашение.